Но то, что происходит в Дельте-Меконга... Национал-социалистический моторизованный корпус, союз немецких девушек, имперская служба трудовой повинности, передний край обороны. Конечно, Шербаум, конечно. Но только поняв, почему покушение в главной ставке фюрера сокращено ГСФ, шло тау. Кстати, Фролейн. Знаете анекдот о восточно-прусском крестьянине, который повел корову к быку? И когда жена спросила его «Линда?» Кроме того, мой жених интересуется только переработкой базальта и туфа при римлянах. Пауза, которая не оставляет места для размышлений о высокоразвитом производстве жерновов у римлян, особенно после неудачного восстания треверов, потому что Боргвард обгоняет велосипедиста. Шлоттоу оглядывается назад. На его лице отражаются удивление, беспокойство, ненависть. После долгой паузы, заполненной размышлениями о концовке анекдота насчет коровы, Шлоттоу говорит без особого выражения «Это был он». «Остановитесь. Я хочу выйти». Линда тормозит. «Можете представить меня моему отцу?» «Шлоттоу, сдрейфили перед стариком, а?» «Линда, да». Боюсь, так же, как вы. Но давайте, сматывайтесь. Шлотову не спеша вылезает. Если вы как-нибудь опять соберетесь на склад, около двух, я возвращаюсь с обхода и могу тогда на полчасика. Вместе с окончанием фразы он уходит в сторону Плайта. Пока Шлотову уходил, а я отказывался следовать за ним, а врач... убирал свой «Эйрстар», потому что ему позвонила по телефону пациентка, л е ч и в ш а й с я частным образом, Линда включила стеклоочиститель, словно хотела стереть шлотау. При этом взгляд ее был неотрывно направлен на зеркало заднего вида. А в зеркале к а м е р а ловит велосипедиста, который, вовсю работая педалями, вписывается в плавный поворот. Он едет против ветра. Ветер, дыхание Линды — и затруднения с часом приема, возникшие у говорящего по телефону врача. Это три шума, которым удается ужиться друг с другом. Почти 22 года назад, считая о сегодняшнего дня, более 10 лет назад, считая от тогдашнего времени, 8 мая 1945 года, за несколько часов до капитуляции великогерманского вермахта генерал-фельдмаршал Крингс, покинул в серой гражданской одежде свои все еще сражавшиеся армии и свою ставку в Рудных горах, перелетев на последнем оставшемся физилер Шторхе в Тироль, в Миттензиль, чтобы там, как он позднее показал на суде, согласно приказу фюрера, принять командование Альпийской крепостью, каковой он, однако, как подтвердили показания свидетелей, не обнаружил ни в виде крепости, ни в виде боеспособных дивизий. отчего он сменил серое штатское платье на местный национальный костюм, штаны «Зеппль» и так далее, укрылся в хижине на горном пастбище, где ждал либо чуда, либо естественного, как он выразился на суде, братания американских вооруженных сил с остатком немецких, чтобы, в конце концов, 15 мая, когда такого альянса против советских армий неестественным, не чудесным образом Не получилось реквизировать у какого-то крестьянина велосипед, на котором он, генерал-фельдмаршал, в тирольском национальном костюме, без армии и орденов, и прикатил в Санкт-Йоганн.